Глава седьмая. Семья Монклиир живет в нескольких кварталах от дома архитектора, но после вчерашней ночи мне не хочется сворачивать с оживленных улиц даже в разгар дня, поэтому я выбираю маршрут через площадь святилища. Хотя участок строительных лесов, который я осматривала прошлой ночью, находится за крылом трансепта и башней, даже здесь слышно, как его разбирают. Нужно будет заскочить чуть позже, и зарисовать, что успели сделать рабочие, чтобы изменить это на модели. И тут я вспоминаю. Модели больше нет. Это причиняет мне такую боль, словно кто-то ударил по покрытому синяками животу и пояснице. Но раз Реми вернулся, возможно, у меня появится время собрать всё по кусочкам. Дверь мне открывает женщина, в которой я узнаю бывшую гувернантку леди Жулианы. Судя по платку на её волосах, и пятну муки о округлой щеке, она теперь работает на кухне. Наверное, ждёт, что когда-нибудь станет заботиться о детях молодой хозяйки. И если это так, то ждёт она уже очень давно. Обронив всего пару слов, она провожает меня на третий этаж. Жулиана что-то пишет, сидя за длинным столом в комнате в самом конце коридора. Стена позади неё украшена деревянной резьбой, которая отполирована так хорошо, что отражает солнечный свет, проникающий через открытое окно. В дальней части комнаты стоит кровать среднего размера и дубовый шкаф, но всё равно создаётся впечатление, что здесь никто не живёт. «Мисс Катрин?» Женщина делает паузу, чтобы подчеркнуть, что у меня нет фамилии. «Говорит, что пришла по просьбе мастера Симона». Жулиана откладывает перо и поднимается на ноги с улыбкой. Явно рада меня видеть не только потому, что меня просил прийти Симон. «Спасибо, мадам Денис», — говорит она. Бывшая гувернантка молча делает реверанс и уходит. Как только мы остаёмся одни, Жулиана жестом приглашает меня войти. «Надеюсь, тебя не смутит, что мы в комнате Симона. Просто это гарантирует хоть какую-то приватность». «Венатри живёт здесь?» Я вновь обвожу взглядом комнату в поисках хоть каких-то признаков этого, но нахожу лишь потёртый сундук и стоящий на его крышке бронзовый подсвечник. Учитывая, что дом графа раза в четыре больше, чем у архитектора, думаю, в нём достаточно спален, чтобы Симон мог поселиться на втором этаже. Интересно, что это говорит о его положении в семье? «Здесь так... пусто». Жулиана пожимает плечами. Думаю, он привык к более аскетичной жизни. Пожалуйста, присаживайся. Я вежливо киваю и опускаюсь на скамейку напротив неё, ожидая, пока она займёт своё место. «Симона сейчас нет», — продолжает Джулиана. «Должен скоро вернуться». Она вытаскивает чистый листок пергамента, не бумаги, и сваленные на столе кучи. Даже архитектор не пользуется бумагой. Это слишком дорого. Её нельзя использовать второй раз как пергамент. Но сейчас передо мной лежит столько кусков, сколько я не видела за всю свою жизнь. Но если хочешь, я могу записать твои слова прямо сейчас, предлагает она. У меня пересыхает во рту. Я пришла пораньше в надежде выведать и не ожидала, что придётся отвечать на вопросы графской дочери. Хорошо. Отлично. Её голос звучит так, Будто собираемся обсуждать что-то приятное и безобидное, вроде погоды, а не убийство Давай начнем с твоей работы. Ты сказала, что работаешь на архитектора, но при этом ты не его ученица. «Эм, нет, не совсем», — отвечаю я, складывая руки на коленях. Одно время я подумывала пойти в ученики к архитектору вместе с реми но мне, хоть я и могу с первого взгляда заметить изъяны в несущих конструкциях, С трудом даётся математика и недостаёт усидчивости. Вот почему моё дело — строительные леса. Для них не требуется точных измерений, как для святилища. «Я его подмастерье», — объясняю я. «И в моей обязанности входит осмотр строительной площадки». Обмакнув перо в чернила, Жулиана записывает все мои слова, включая «м» и «нет», а также свои вопросы. «Этим ты и занималась прошлой ночью?» Я прочищаю горло, чтобы посмотреть, напишет ли она об этом. Написала. «Да, мы отстали от графика, поэтому я покинула дом, как только взошла луна». Не упоминая о падении, я рассказываю, как услышала крик, а затем поднялась на крышу святилища, чтобы посмотреть на город. Несколько секунд перо со скрипом скользит по пергаменту, а затем останавливается когда Жулианна поднимает голову. Её зрачки так сильно увеличились, что тёмно-кария радужка едва видна. А потом... Я увидела бегущего человека. Я описываю его так подробно, как только могу, после чего говорю, в каком направлении он скрылся. «Это был Селинае?» Этот вопрос застаёт меня врасплох. «Ох, не уверена». Перо скрипит пару секунд, а затем вновь повисает тишина. «Ты слышала что-то еще?» «Кроме бестелесного голоса, убеждающего меня вернуться в дом?» Я качаю головой. «Нет». Жулиана хмурится. Или она так выражает разочарование? «Прошу, продолжай». И я рассказываю, как отправилась на поиски и обнаружила тело пиреты как выбежала с криком из переулка, как женщина отругала меня за это, как я подняла тревогу. Я стараюсь упомянуть как можно больше деталей, чтобы не дойти до того, что скрываю. Например, странный шёпот и то, каким светлым мне показался переулок, словно рядом зажгли тысячи свечей. «Вы видели Селинаев, собравшейся толпе?» спрашивает Джулиана. «Эм, да?» Несмотря на то, что она спрашивала о людях Луны раньше, я настолько удивлена её вопросом, что отвечаю, не задумываясь. Хотя мне бы не хотелось втягивать этого человека в неприятности. Но он ушёл, как только я его заметила. «Как думаете, он следил за вами?» — раздаётся мужской голос. Мы поворачиваемся и видим Симона, прислонившегося к косяку со скричёнными на груди руками. Позади него стоит Ламберт. Его раскрасневшееся и вспотевшее лицо контрастирует со спокойной бледностью венетры «Как долго ты там стоишь?» — нахмурившись, спрашивает Джулиана. «С минуту. Но ты прекрасно справлялась». Симон переводит взгляд на меня и переспрашивает. «Как думаете, Селиная следил за вами?» «Откуда? От святилища?» Симон кивает. Его острые скулы на мгновение скрываются за тенями усталости под глазами. «Почему? Почему вы так думаете?» Беннетри на несколько секунд поджимает губы, но на лице не отражается ни единой эмоции. Наконец он кивает джулиане «Найди ей показания Удена». Жулиана опускает перо и начинает рыться в куче бумаг, пока Симон и Ламберт заходят в комнату. Достав три листа, она раскладывает их по порядку и протягивает мне. С трудом верится в подобную удачу. Мне дадут прочитать то, что рассказал Уден. Эти страницы оказываются дословной записью, как и нашний разговор. И даже с учётом нескольких сокращений, я удивляюсь, как ей удалось не отстать. Судя по первым словам, становится понятно, что мне отдали не всё. Начала допроса здесь нет. «С. А затем?» «У. Я отправился искать Пиретту». «С. Ходил к ней домой?» «У. Конечно. Я не бегаю по улицам, словно собака, вынюхивая её». Я стискиваю зубы. Как ужасно звучат эти слова, особенно при том, где оказалась Пиретта. «С. Ты нашёл её?» Да, но она сказала, что ей необходимо решить один вопрос. С. Говорила, куда направляется. У. Нет, но улыбалась так, словно что-то хотела скрыть. Она любила подразнить. Он не знал, что Пиретта ходила к магистру Томасу. Я медленно выдыхаю, старательно сдерживая себя, прекрасно понимая, что Симон наблюдает за мной. Ламберт тяжело опускается на стул у дальнего конца стола. С. И что ты делал после этого? У. Вернулся в пивную. Пиретта сказала, что придёт туда, если всё закончится хорошо. С. С конью употреблял? У. Ты хочешь, чтобы меня арестовали за это? С. Нет, меня это не касается. интересно «Венетри закроет на это глаза из-за родственных связей или из-за искреннего желания раскрыть убийство Перетты?» «У». «Ладно, без сконии не обошлось. Мне же нужно было чем-то заняться, чтобы скоротать время». «С». «Это была единственная доза за ночь?» «У». «Да». «Что?» «Ай, перестань». «С». Слегка запоздалая реакция. Видимо, Симон шелкнул пальцами или хлопнул в ладоши прямо перед носом Удена. Городские стражи делают это, чтобы оценить одурманенность людей, которых ловят бродящими по улицам. И, судя по всему, Симон точно знает, как определить это по глазам. Он продолжает. С. Умеренное расширение. Примерно пять часов назад. Если это произошло вскоре после встречи с Пиреттой, то он в последний раз видел ее... Ж. За час до полуночи. Жулиана не пропускает ни единого слова. Даже того, что говорит сама. И я замечаю ещё кое-что. Даже если Симон не врач, он знает довольно много врачебных методов и терминов. Возможно, весьма начитан, хотя в комнате нет ни единой книги. С. Спасибо, Жулиана. Что произошло потом? У. Она так и не пришла в пивную, поэтому я решил пойти домой. Дурное предчувствие разматывается у меня в животе, как лента с катушки. Самый короткий путь от той пивной проходит через площадь святилища. С. Ты видел или слышал что-то по пути домой? У. Ну, скорее всего, дело в сконии. С. Судить об этом позволь мне. «Что ты видел?» «У». «Вселеная». Мужчина стоял в тени и смотрел на крышу святилища. Записи Жулианы передают прерывистость речи Удена и, возможно, страх, а моя тревога только усиливается. «С». «Что он делал?» «У». «Он...» «Он словно разговаривал с одной из статуй демонов на крыше» и как только закончил, демон улетел. Галлюцинации от сконии часто начинаются с того, что человек действительно видит или слышит, а затем превращаются во что-то нереальное. Если удан действительно видел Селинае, то значит за мной наблюдали и следили, еще когда я находилась у святилища. Не сомневаюсь, удан и правда видел, как я стояла рядом с Пьером. А как только отошла от Горгульи, Его одурманенный разум истолковал это, как взлёт статуи. Лента беспокойства в моём животе вспыхнула на одном конце, и огонь быстро расползся по её изгибам. Я догадывалась, что прочту дальше. Следующий вопрос задал Ламберт, о присутствии которого я даже не догадывалась. «Л». «Селеная что-то говорил?» «У». Он сказал «Иди домой, маленькая кошечка». Не стоит гулять этой ночью.